Глава двенадцатая. «Книжный магазин. Три жизни и компания. Вест Виллидж». «Почему мы встречаемся с ним в книжном?» Поинтересовалась Шарлотта, когда они подошли к красным застекленным дверям магазина «Три жизни и компания» на Уиверли Плейс. «У него офис на Саут-стрит, но я не хотела встречаться с ним там. А еще не хотела, чтобы нас с ним видели в верхнем иссайде» поэтому остановила выбор на нейтральной территории, где нас никто не узнает, — объяснила Люся. Они вошли в симпатичный магазинчик, где стояло множество ламп с зеленым абажуром для чтения, благодаря чему по помещению рассеивался уютный теплый свет. Люся устремилась в дальний конец зала, чтобы проверить, нет ли там Джорджа. А там у полки, листая книгу Алана Холлингхерста «Дитя-незнакомца», примостилась мать Сесила. — Люси? Я не знала, что ты сегодня приедешь в город. «Да, я... встречаюсь с клиентом», — выпалила Люся, пытаясь скрыть изумление. Это было первое, что пришло на ум. «О, смотри-ка, твоя двоюродная сестра!» — весело сказала Рене, когда Шарлотта вырулила из угла. «Видимо, тоже встречается с твоим клиентом?» Люся смотрела на нее, как олененок, попавший в свет фар. Шарлотта поспешила на выручку. «Миссис Пайк». «Какой на вас божественный пиджак!» «Это оф Уайт?» «Александр Маккуин!» «Ну, конечно же!» «Что занесло вас так далеко на юг, миссис Пайк?» «Пожалуйста, зовите меня, Рене!» «Я вхожу в Совет Организации Любовь Господа, которую мы несем!» «Решила скоротать время перед собранием Совета Директоров и заглянула сюда полистать книги!» «Любовь Господа, замечательная организация!» «Однажды на День Благодарения...» Я волонтерила у них на кухне. «Итак, Люся, ты нашла книгу, которую хотела купить для Сесила? Мы уже опаздываем», – тараторила Шарлотта. «А какую книгу ты хочешь купить Сесилу?» – полюбопытствовала Рене. «Я спросила, здесь такой нет», – сказала Люся, раздраженная тем, что Шарлотта буквально ее топит. «Что ж, может быть, Тоби поможет тебе ее найти? Кто автор?» – настаивала Рене. «Майра Калман» пробормотала Люся, заметив одну из книг на полке позади Рене. «О, я люблю Майро. Надобрит ли Роберт книгу?» «Одобрит?» Люся смущенно посмотрела на нее. «Ну, ты же знаешь, Роберт разрешает ставить в библиотеке Сесила только книги со состаренными корешками. Один блестящий новый корешок может испортить всю композицию». «Ой, я и забыла». «Извините, мы, правду уже очень опаздываем». «Встрела Шарлотта». Когда они направились к выходу, дверь внезапно открылась, и на пороге появилась блондинка в шикарном пиджаке из верблюжьей шерсти. С ней был светловолосый малыш. «Люси Тан Черчилль! Давно не виделись!» — проворковала дама. Лив, что ты здесь делаешь?» — ахнула Люся. «Мой хороший друг живет в Виллидж, поэтому каждый раз, приезжая к нему в гости, я захожу сюда, чтобы приобрести новые детские книги для Уильяма». «А это еще кто?» мрачно спросила Шарлотта. «Ох, извини, Лиев, познакомься с моей кузиной Шарлоттой. Мы с Лиев несколько лет назад играли в паре в теннис в Дорсете», объяснила Люся. Рене высунулась из-за полок. «Лиев, это ты?» «Рене, что ты здесь делаешь?» взвизгнула Лиев, обращаясь к Люсе и Шарлотте. Она объяснила. «Я только сегодня утром видела Рене на уроке цигун. Должно быть, наши энергетические вибрации совпали». «Простите, дамы, но нам пора направить наши вибрации в сторону двери», заявила Шарлотта, крепко взяв Люси за плечо и выводя наружу. Завернув за угол, Шарлотта сердито вздохнула. «Что, черт возьми, заставило тебя выбрать этот милый книжный магазин? Он опасен для нас. Там сегодня собрались едва ли не все твои знакомые. Что, если Рене засечет тебя с Джорджем? Думаю, нам следует отменить встречу». «Слишком поздно», — мрачно констатировала Люси, заметив Джорджа, идущего в их сторону по Десятой улице. «Привет», — сказал он. «Зайдем внутрь». «Нет!» — хором скричали Люси и Шарлотта. Джордж нахмурился. «Тогда почему выбрали это место?» «Да так», — буркнула Шарлотта, увлекая Люси и Джорджа за собой. Она свернула направо на Гринвич-авеню и загнала их как овечек в Джефферсон-маркет-гарден. Найдя скамейку, спрятанную среди пышной зелени, У пруда с лилиями Шарлотта села и посмотрела на спутников. Ну вот мы и пришли. Люся задумчиво скрестила руки на груди, набираясь храбрости, чтобы сказать то, что намеревалась. Джордж спокойно посмотрел на нее. «Я полагаю, ты хочешь поговорить о фильме «Оливия»?» Люся покачала головой. «Я хочу поговорить о том, что произошло после фильма. Хотя вообще-то нет. Я просто хочу, чтобы ты пообещал, что никогда больше... Не покажешься в моем доме, в Эстхэмптоне? Не могу. Почему? Это ведь и дом твоего брата. Фредди пригласил меня следующую субботу сыграть в покер. Чисто технически, это дом Фредди. Но я в нем выросла и до сих пор провожу там лето. Я больше не хочу тебя видеть. Почему? Ты пересек черту. Ты оскорбил меня, пытаясь поцеловать прошлой ночью каких-то 20 футах от моего будущего мужа. Это было оскорбительно. «Что ты за монстр такой? Ты к ней приставал. Скажи спасибо, что не сообщили, куда следует». Взорвалась Шарлотта. Потрясенный Джордж взглянул на нее. «Она тебе так все представила?» «Я думаю, у тебя проблемы, Джордж. Похоже, ты не понимаешь, что твои заигрывания с Люси были неуместными и нежелательными». Чуть мягче сказала Шарлотта. А Джордж фыркнул неуместными и нежелательными. Люся на случай, если я что-то позабыл, это ведь ты первая у меня в Позитана. А вчера вечером ты засунул руку мне в штаны и умоляла заняться с тобой сексом. Шарлотта перевела взгляд на Люси, ожидая подтверждения. Лицо Люси стало пунцовым. Не обращая внимания на Шарлотту, она стояла на своем. Ты меня очень обидел, а еще обидел моего будущего мужа. Просто пойми, поскольку ты со своей матерью постоянно маячишь рядом с моей семьей, «Я неловко себя чувствую из-за того, что произошло». «А что такого произошло? Мы всего лишь целовались, Люся. А ты раздула целую трагедию». «Нет, это не трагедия, а ошибка, Джордж. Большая ошибка. Тогда на капре я была юная и глупа, но случившемуся вчера ночью нет оправдания. Тебя вообще не трогает, что я выхожу замуж за Сесила». Джордж глубоко вздохнул. «Если бы на месте Сесила был любой другой парень, ты знаешь, я бы никогда не поцеловал тебя». Я бы никогда не сделал ничего, что вас обоих обидело бы. Но ты не можешь всерьез думать о свадьбе с ним. Почему? Потому что он тебя не любит. Как ты смеешь так говорить? Откуда тебе знать, что он чувствует? Из-за его подноготной. Он тебя даже не знает. Он понятия не имеет, кто ты на самом деле. Например, не подозревает, что ты и по страхам смертной казни не села бы за руль Астон Мартина. Ему нравится некий идеальный образ, он просто хочет публиковать красивые сексуальные фотографии, на которых ты рядом с ним, и засекать, сколько лайков получил. Ему импонирует то, какое впечатление о тебе создается в социальных сетях. Как ты работаешь на его бренд. Для него все дело в сексе и тщеславии, ни в чем другом. Он не может любить тебя так, как ты этого заслуживаешь, потому что не способен видеть в себе настоящую женщину, живого человека. Но я тебя вижу насквозь. Я вижу красоту внутри тебя, а еще твои печали, страхи, недостатки. Я ясно вижу, какая ты, и люблю тебя за все это, Люся. Я полюбил тебя с нашей первой встречи. Я люблю твою семью, люблю твой ум и люблю твои картины. Я хочу быть рядом, чтобы поддержать твои увлечения и мечты, какими бы они ни были. И я хочу узнать тебя еще лучше, чтобы любить еще сильнее. Люся потеряла дар речи. У нее сжималось горло, но она упорствовала. Есть лишь одна проблема, я не хочу всего этого от тебя. Джордж секунду постоял неподвижно, а затем метнул на нее яростный взгляд. «Я тебе не верю». «Меня не волнует, веришь ты или нет», выкрикнула Люси, вскидывая руки. Шарлотта положила ладонь Люси на плечо, пытаясь ее успокоить. «Люси, пожалуйста». «Отвали, Шарлотта! Тебе мало того, что ты уже натворила?» заверещала Люси, а потом снова повернулась к Джорджу. «Я люблю другого человека и собираюсь стать его женой в сентябре. Так что, пожалуйста, просто... просто уйди. Просто оставь нас в покое». «Ты от себя слышишь. Ты даже имя его не можешь произнести». Джордж застонал, разочарованно глядя на Шарлотту. «Ты ей веришь? Ты правда хочешь увидеть, как Люси выходит замуж за такого, как Сесил?» «Я... я здесь, чтобы поддержать Люси, думаю что сейчас вам обоим нужно прекратить ссору и просто успокоиться», пробормотала Шарлотта. Джордж положил руки на плечи Люси, глядя ей в лицо. «Посмотри мне в глаза и скажи правду. Скажи мне, что ты действительно меня не любишь». Люси поспешно отвела взгляд, сдерживая слезы. «Она не могла все испортить, даже ради него. Я не люблю тебя». Лицо Джорджа исказилось от боли, затем он резко повернулся и ушел, не проронив больше ни слова. «Джордж! Постой, Джордж!» — кричала ему вслед Шарлотта. Люся уставилась на свою двоюродную сестру, словно говоря, держи себя в руках. Шарлотта же сидела со слезами на глазах. Теперь, услышав слова Джорджа и посмотрев ему в лицо, она поняла, что совершила ужасную ошибку. Сегодня она ошибалась насчет него, как ошибалась с самого начала».